142 апреля 16. -е. Без созвучия нет восприятия. Быть в созвучии значит настроить себя на соответствующую волну. Для высших восприятий сознание возвышается до нужного уровня. При разнице вибраций получается лишь диссонанс. Поэтому говорю: устремитесь. Без устремления нет восприятий. Отсутствие устремления показывает, что погасли огни Огонь созвучит огню. Трудное время, надо терпеливо переждать. Также и болезнь может понизить восприятие. Бактерии враги огненной йоги, имеют в виду болезнетворные. Всё вернётся.